Даня вместе с группой заключенных попала на катер. Когда она поднималась по отвесной лестнице к зданию тюрьмы, то обернулась. Последние лучи заходящего солнца осветили бухту. Какое великолепие! И она лишается этого на три десятка лет, годы ее жизни. О, если бы она совершила преступление и понесла заслуженное наказание, но ведь ее просто бросили в святую Берту, лишив всего... «Красиво, не правда ли?» — услышала она голос одной из спутниц невысокой пожилой женщины. «Ты ведь шпионка?» «Клеймо шпионка останется на ней до конца жизни». Таня вздохнула полной грудью морской воздух. Бертран светился огнями. Там продолжалась веселая и беззаботная жизнь, сверкающий лазурный берег. В темном, бархатистом небе вспыхнули искорки первых звезд — Таня задрала голову. Сегодня полнолуние. Не задерживайся, Полесская, бородатый охранник, который прежде пытался пристать к ней, грубо толкнул ее в спину. Быстрее! Таня пошла в чрево святой Берты. На этот раз она видела все другими глазами. Темно-красные от свернувшейся крови стены, уходящие в небо. Мрачные охранники, обреченные заключенные. «Не говорить!» — снова прикрикнул Бородач и подтолкнул Таню. Затем, осмотревшись и не увидев Доминики, он прошептал. «Ты думаешь, у тебя будут послабления в режиме из-за того, что ты нравишься этой стерве? Ничего подобного, запомни это хорошенько!» Она попала в замкнутый мирок, где нельзя показывать слабость. Таня поежилась. «Как же холодно!» на душе. Нет, она не останется здесь на тридцать лет. Боже мой, тридцать лет — это так много! Бежать? Ну, это невозможно. От Бертрана ее отделяло два километра воды. Проплыть их, например, осенью нереально. И плавать она толком не научилась. Таня отдыхала как-то с отцом на Черном море в закрытом элитном пансионате для работников советского МИДа, но как давно это было... С тех пор у отца не было ни минуты свободного времени. Она выберется отсюда. Обязательно, иначе быть не должно. Таня очень бы удивилась, узнав, что и другие пять женщин, которых доставили в святую Берту, только и думают о том, как бы побыстрее выбраться из тюрьмы. «Проходите», — раздался грубый голос охранника, «по одной, и живее, а то плететесь, как больные кобылы. Не кричи!» Доминика возникла у ворот тюрьмы. Охранник мгновенно смолк. Таня задумалась, почему эта странная женщина обладала такой большой властью. Ее боялись. Страх и вынужденное почтение читались на лице любого из охранников. «Дамы», — произнесла она, — «рада всех приветствовать в святой Берте. Не думайте, что попали в ад, но это и не рай». «Те, кто будет выполнять все, что от них требуется...» Она бросила быстрый взгляд на Таню. «Получат поблажки. Строптивых и слишком умных здесь не любят. Я не люблю. Это ясно?» Женщины стояли на вымощенном каменными плитами внутреннем дворике тюрьмы и старались не встречаться глазами с Доминикой. «Хорошо. Теперь с вами побеседует директор тюрьмы господин Орвиль, а затем начнется ваша повседневная жизнь». «Подъем в шесть, затем завтрак, далее работа на благо общества, обед в час, далее до четырех свободное время. У нас есть спортивный зал, библиотека. Можете дистанционно учиться. Отбой в десять. Ничего сложного нет. Вам известно, что у нас содержатся и преступники мужского пола. Разумеется, никаких встреч и свиданий быть не может. Всяческое неповиновение строго карается. Посмотрите сюда». Ее костлявая рука указала на отвесный обрыв, круто уходивший вниз к морским волнам, которые яростно бились об азальтовые скалы. Доминика, не испытывая ни малейшего страха, подошла к обрыву и посмотрела вниз. Соседка Тани охнула, у Тани закружилась голова. «Вниз! Ровно 78 восемь метров! Это только кажется, что пустяки! Такое расстояние каждая из вас может пройти за минуту, но если надумаете бежать...» то предупредите меня. Я хочу посмотреть на то, как вы будете карабкаться вниз. У нас иногда бывают несчастные случаи. Кто-нибудь упадет вниз на скалы, тогда даже и хранить нечего. Или во время работы рука окажется в станке, и вы останетесь калекой до конца дней, если не помрете от кровотечения. Доминика блаженно улыбалась. Создавалось впечатление, что ей доставляло наслаждение мучить других, «Страхами. Но я уверена, что вы все останетесь в живых. Не совершайте глупостей. Я для вас старшая сестра. Со всеми проблемами обращайтесь прямиком ко мне. Вам предстоит узнать, что заправляю всем именно я. У святой Берты есть директор, он, кстати, сейчас побеседует с вами. Но мсье Орвиль добрейшей души человек, он не разбирается в психологии преступников. Зато я вас знаю как саму себя». Доминика не грешила против истины. Она разбиралась в психологии преступников, потому что и сама отчасти породнилась с ними. Сеор оказался щуплым, похожим на цыпленка пугливым человечком. Таня никогда бы не подумала, что он является главным в Святой Берте. Немного заикающимся, тихим голосом он произнес стандартные фразы. Таня теперь понимала, что Доминика, обладавшая, несомненно, характером лидера, и, умевшая плести кружевый интриг, прибрала власть к рукам. После его напутственного слова Доминика распределила вновь прибывших по камерам. «Таня и другие женщины получили униформу святой Берты. Полезкая, произнесла Доминика. «Отправишься в главный корпус. Камера 378!» Надзирательница повела Таню. Несколько коридоров. Поездка на грузовом лифте. Они оказались в главном корпусе. Он представлял собой огромное помещение с небольшими клетушками камер. «Проходи», — скомандовала надзирательница, открывая камеру при помощи электронной карточки. Святая Берта была оборудована по последнему слову техники. Миниатюрные глазки видеокамер пялились на каждом повороте, фиксируя любое перемещение внутри и снаружи здания. Таня прошла в камеру. Она отличалась от той, в которой она провела предыдущие несколько недель. Слева две кровати, одна внизу, другая над ней, вмонтированная в бетонные стены. Умывальник, унитаз, два крошечных окошка, где-то в самом верху забранные сеткой. «Привет!» – произнесла девица, сидевшая на нижней кровати. На вид заключенной было вряд ли больше двадцати, она была ровесницей Тани. «Меня зовут Пиа. Нескладная с выступающими вперед зубами и бесцветными волосами Пиа не могла претендовать на звание красавицы. Однако Таня сразу ощутила к ней расположение. Значит, ты и есть та самая русская Татьяна? Пиа с любопытством уставилась на Таню. Вот это да, никогда не видела настоящую шпионку. Я тоже, призналась Таня, и Пиа в ответ разительно захохотала. «Ты, девчонка, что надо!» — она хлопнула Таню по плечу. «Проходи. Это твой дом. Занимай верхнюю кровать, а тебе только и разговоров». Пия исполнился двадцать один. Она родилась в Бертране. Ее родители, малоимущие подданные великого князя, не занимались ее воспитанием. Пия угодила на улицу, пристрастилась к наркотикам, выпивке, занималась проституцией. Обо всем она рассказывала безыскусно. Таня увидела, что ее соседка-ребенок, так и не понявший, что жизнь — это не игра. В итоге она попала под полицейскую облаву. В сумочке у нее обнаружили украденный у убитого во Франции полицейского пистолет и несколько граммов кокаина. — Клянусь тебе, — сказала Пиа, смешно выпячивая нижнюю губу, — меня подставили. Мой дружок, — гореть ему в аду до второго пришествия, — попросил меня взять к себе пушку и наркоту. Мы были в ночном клубе, когда пришла полиция. Он удрал через черный ход, а я как раз пошла в туалет, чтобы немного нюхнуть. Я и попалась. Он даже на суд не пришел. С такими, как я, здесь не церемонятся. Дали восемь лет, я уже отсидела три месяца. Пьяния чуть не расстраивалась, что выйдет из тюрьмы не скоро. Восемь лет, как она уверяла, совсем немного. Тебе дали тридцать? С некоторым уважением посмотрела на Таню девушка. Вот это да!» «Чем же ты им так насолила?» «Меня тоже подставили», — сказала Таня. «Я ничего не совершала, клянусь тебе». «Я-то верю», — сказала Пя. «Но с кем в тюрьме не говорила, все уверяют, что они виновные. Да что скрывать, я тоже считаю, что попала сюда по случайности». Таня знала. «Задержись она в Бертране на неделю, полетя на другим рейсом, откажись она выйти из салона лайнера, и все было бы по-другому». Случайность в жизни играет огромную роль, но случайно ли то, что она оказалась здесь? Первая ночь в святой Берте в качестве заключенной прошла тревожно. Таня никак не могла заснуть, она закрывала глаза и в который раз прокручивала перед глазами события предыдущих двух с половиной месяцев. Как все быстро изменилось. Что сейчас происходит в Москве, как дела у отца и его друзей? Пиа сотрясала воздух оглушительным храпом, который больше подходил пузатому мужику, а не девушке. Таня захотелось плакать. Она не смогла сдержать себя и, прикрывшись подушкой, тихо зарыдала. «Эй, перестань!» Сонная Пиа толкнула ее ногой. «Мне тоже было погано. Но думая о том, что когда-нибудь окажешься в ней этой чертовой тюряги. Нам вставать через три часа, а ты мне спать не даешь». Таня постаралась успокоиться, Пиа вновь захрапела, мысли путались. Таня вздрогнула, раздался оглушительный виск сирены. «Подъем!» — прокричала Пиа. «Шесть часов и рекомендую не задерживаться, иначе попадешь в карцер. Я там ни разу не была и не собираюсь там оказаться». Таня сполоснула лицо холодной водой. «Это ее первый день. Ей придется провести в Святой Берте еще тысячи таких дней». Двери камер распахнулись. В коридор вышли заключенные из всех камер — По стенке и около выхода расположились надзиратели. У каждого из них было оружие и резиновая дубинка. «В столовую!» — произнесла Зевая Пиа: «Кормят здесь отвратительно. Тебе, не небось, таскали специальное блюдо. Ну да, ты же белая кость!» Тюремная столовая располагалась в бывшей монастырской трапезной. Низкие своды, мрачная расцветка. В столовой стоял галдеж. Сразу несколько сотен женщин завтракали. Таня получила порцию риса, кофе, салат и кусок мяса. «Сегодня они что-то расщедрились», — заметила Пиа. «Эй, стой!» — приказала она Татьяне. «Сразу видно, что ты новенькая. Пошли, сядешь со мной». Они прошествовали мимо стола, за которым кучковалось несколько женщин. Одна из них, мулатка с красноватым шрамом на левой щеке, присвистнула. Словно по команде воцарилась тишина. А где ж твое приветствие, пиа? Мулатка, говорила с легким акцентом, совсем зазналась. Верно, подданнический смех за столом взбодрил мулатку. Она продолжала: «И Кто это такая с тобой, новенькая? Ты что, не растолковала ей, что все новенькие должны спросить у меня, где занять место? Нехорошо, Пиа, Очень нехорошо. Пья изменилась в лице. Таня заметила, что ее соседка испытывает страх. Заискивающим голосом она произнесла. «Извини, Каролина, я тебя не увидела». «Да ты что?» Мулатка встала из-за стола, обогнула его и приблизилась к Пие. Надзиратели как будто по команде отвернулись. Пия отступила назад. Одна из дамочек подставила ей подножку. Если бы Таня не поддержала ее, она вместе с подносом грохнулась бы на пол. «Какая то неловкая, Пия!» Мулатка выбила у нее из рук поднос. Завтрак покатился по столу. А ведь больше не получишь. Придется тебе оставаться целый день голодной, но в следующий раз разуешь глаза и поздороваешься со мной. А ты кто такая? Каролина схватила Таню за щеку. Таня бросила в нее поднос. Рис застрял в черных волосах Каролины, горячий кофе брызнул в лицо. Мулатка взвыла от боли. Ах ты, тварь! прошипела она и занесла руку. Таня на лету перехватила ее и дернула вниз. Каролина охнула и осела на пол. «Прекратить!» Надзирательница подскочила к Тане и оттолкнула ее в сторону. «Немедленно! Прекратить драку!» «Все расселись по своим местам или захотели в карцер?» «Спасибо!» — шепнула Пиа Тане, когда они оказались за столом. Таня проводила взглядом мулатку. Та, поддерживаемая несколькими женщинами, с трудом уселась на стул. «Но не стоило тебе так делать. Это Каролина!» «Любимица Доминики. Она ее правая рука, стучит на всех и поэтому может позволить себе многое. Она считает, что может всеми помыкать. Она очень подлая и злопамятная. Говорят, что шрам у нее из-за того, что она пыталась убить бросившего ее возлюбленного». Каролина очищала волосы от риса. Таня снова посмотрела на Мулатку. Та взглянула на Таню. Мулатка сузила глаза и что-то произнесла, Ее соседки внушительно рассмеялись. «Ты нажила себе врага. Каролина получила 15 лет за торговлю наркотиками. Ей еще долго сидеть». «Я не собираюсь перед ней унижаться», — сказала Таня. «Возьми». Таня услышала чей-то голос. Она увидела около себя старуху, худую, высокую. Облаченную в серую робу с взлохмаченными волосами и безумным взглядом, она протягивала ей стакан кофе. «Ты заслужила!» «Лучше возьми», — шепнула ей Пиа. «Это местная сумасшедшая. Она отравила то ли мужа, то ли всю семью. У нее пожизненное. Не бойся, в кофе нет яда. Ты ей понравилась». Таня взяла стакан кофе, который приятно грел ладони. «Вокруг нее преступницы, у каждой своя судьба. Она одна из них». Но имеет ли она право осуждать кого-то? Вряд ли. Иногда жизнь складывается так, что преступление становится единственным решением — убийство. Пошла бы она на убийство, если бы знала, что сможет выйти из святой Берты завтра утром. Таня не знала. Но как же ей хочется оказаться на свободе? Прямо сейчас, сию секунду. Окажись, она сейчас на свободе. Она бы отомстила всем, кто бросил ее в святую Берту всем, кто разыграл ее в покер, кто сделал ее пешкой в виртуозной шахматной партии. «Я подарю тебе миллион», — прошептала старуха, глядя на Таню. «Я подарю тебе десять 10 миллионов, сто миллионов». «Не обращай на нее внимания», — произнесла Пиа. «Она здесь с незапамятных времен. Вообразила, что до чертиков богата и пристает ко всем, обещая подарить миллионы. На самом деле она бедна, как церковная мышь. Ее арестовали под мостом, где она жила в картонной коробке». Старуха, казалось, внимательно слушала, наклонив голову. Таня с сожалением посмотрела на нее. Неужели святая Берта сделает с ней то же самое? Не может быть. Она не хочет превращаться в местную достопримечательность. Таня и Пя скудно позавтракали, а потом отправились на работу. В зависимости от смены женщины работали в мастерских или прачечной. Первый раз Таня оказалась у огромной гладильной машины. Святая Берта выполняла заказы жителей Бертрана, неплохо на этом зарабатывая. У каждого заключенного имелся личный счет в банке, куда переводились деньги, заработанные им в неволе. Таня прикинула, если она выйдет на свободу через 30 лет, то у нее будет вполне приличная сумма, чтобы начать новую жизнь. Только кто начинает жизнь в 50 лет? «Я тебе все объясню», — сказала Пе. Она уже освоилась в тюрьме. От Тани требовалось привозить тяжелую тележку, груженную грязным бельем, к стиральной машине. Потом, когда появится квалификация, тебя допустят и на другие работы. Через полчаса после начала работы Таня поняла, что устала. Металлическая тележка, забитая тюками с бельем, казалась неподъемной. Ей требовалось преодолеть около двухсот метров туда и обратно. Женщины занимались каждая своим делом. Таня отправилась в очередной рейс. Тележка скрипела по бетонному полу. Помещение прачечное было заполнено паром, который делал кожу красной и ел глаза. Таня оказалась около тупика, затянутого решеткой и закрытого на несколько висячих замков. Ей требовалось пройти мимо него, завернуть направо, далее по коридору спуститься вниз. Вместо этого она увидела фигуру, которая преградила ей дорогу. Женщина с кривой улыбкой поставила ногу на тележку. «Стоять!» — произнесла она. «Куда спешишь, идиотка?» Таня оглянулась. Позади, как из тумана, возникли еще две фигуры, которые отрезали ей путь к отступлению. Наконец появилась предводительница клана «Мулатка Каролина». Она медленно подошла к Тане, внимательно ее осмотрела и произнесла. «Вот ты какая, русская шпионка! А знаешь, что бывает с теми, кто не повинуется мне и поднимает на меня руку?» Блеснула сталь самодельного ножа. Таня отпрянула. Каролина засмеялась, и испугалась. «Посмотри на эту игрушку. Она вполне может оказаться у тебя между ребер или в горле». Одна из шестерок Каролина подошла к Тане и ударила ее в грудь. Другая женщина, как гиена, подскочила и толкнула полескую в спину. Каролина с ухмылкой наблюдала за тем, как Таню словно мячки дали в разные стороны. «Не будь дурой», — сказала она, — «ты мне нравишься, можешь присоединяться к нам. Зачем тебе эта лохудра пеа? У нас власть, а ты из тех, кому требуется власть». Таня сжала губы. Она не собирается вступать в банду Каролины и становиться ее прислужницей. В тот момент, когда одна из женщин нанесла ей удар в бок, Таня развернулась и толкнула груженую бельем тележку на Каролину. Тележка помчалась прямо на нее. Каролина еле успела метнуться в сторону, освободив дорогу. Таня мигом скользнула в образовавшуюся брешь. «Стоять, русская!» — услышала она голос Каролины. «Я еще не закончила разговор с тобой». «Ты и не начинала», — ответила Таня. Пар, заполнивший прачечную, надежно скрывал ее от преследователей. На обратном пути Таня выбрала другую дорогу, более длинную, но менее опасную. В тот день Каролина больше не приставала к ней, но Таня знала, что мулатка со шрамом так просто ее не оставит. Придется бороться с ней, бороться за выживание. Таня отметила первую неделю пребывания в Бертране. Она уже привыкла к тюрьме и с некоторым ужасом стала осознавать, что вскоре сможет именовать Святую Берту своим домом. Роджер Ли просил встречи с ней, но она, подумав, отказала адвокату. Ей не хотелось снова видеть его, он ее предал, предал с самого начала. Адвокат прислал письмо, в котором в официальных выражениях констатировал, что он не в силах что-то сделать, и таким образом его миссия исчерпана. Таня и не сомневалась, что он вскоре бросит ее. Кто она теперь? Обыкновенная заключенная, приговоренная к 30 годам. Общественность потеряла к ней интерес. Полесская работала в прачечной, когда к ней подошла надзирательница и сказала, «Иди за мной, тебя ждет Доминика». Пья с сочувствием взглянула на Таню. Девушка знала, что вице-директор проявляет нездоровое любопытство к Тане. «Ни пуха тебе, ни пера», — пожелала девушка, — «и помни». «Доминика очень опасна, как кобра, может, еще хуже».